Там, где ограда сходится острым клином с оградой другой стороны сквера и асфальтовая узкая дорожка врезается с налёту в трамвайные пути, чтобы их пересечь, их встречает жуткий вой и летящие камни. Даже не вой, а дружный рёв, что-то вроде искажённого «РАААА!» вырывается из невидимых во тьме глоток. «Ох, блять!» ругается Степан, злобно и бессильно уворачиваясь от тяжёлых, как пушечные ядра булыжников. Голос Степана дрожит, словно он плачет. «Хуй мы их отсюда выкурим? На нашу голову пиздюки рабочие не успели заново замостить дорогу!» Дело в том, что черножопые укрылись за естественной баррикадой из булыжных камней метров полтора высотой, которую оставили после себя дорожные рабочие, где-то приспокойно уже напившиеся, наверное, и не подозревающие даже, что происходит на ими покинутом рабочем месте. Степан, Саня, Кот и Лёва, а за ними и Эдди Бэби, вынужденно отбегают на расстояние, недостижимое для тяжёлых булыжников, и совещаются. «Нужно задержать их до прихода милицейских машин», — говорит Степан. «Нихуя подобного», — возражает Саня. «Нужно взять сержанта, это главное, остальные сами разбегутся». «Взять, взять», — передразнивает Саня милиционер. «Как? Нас четверо, а их по меньшей мере десять человек». Пятеро хмуро и решительно вставляет Эдди Бэбби, протиснувшийся в круг, но никто не обращает на него внимания. «Почему ты, пизда, не стреляешь?» – обращается Саша к Степану. «Нахуя они тебе ТТ дали, чтоб ты бандитов голыми руками ловил?» «Нельзя!» – строго объявляет Степан. «Убьёшь его, а он безоружный, да ещё солдат! Меня же под суд отдадут! Не могу я стрелять!» «Мудак!» – озлоблённо говорит ему Саня. «Стреляй, они обосрутся сразу! Мы все свидетели пойдем, что они твоей жизни угрожали! Не хочешь убить, боишься, стреляй по ногам!» «Не могу отрезать, Степан!» «Не могу!» «Ну дай пушку мне, — говорит Саня! Мы с пушкой возьмем сержанта!» «Как я могу тебе револьвер доверить, — злится Степан! Ты что, шутишь?» «Мудак! Ой, мудак!» — клянет его Саня. Их перепалка прерывается взрывом рева и градом камней. На сей расположение куда более серьезное. Выбежав из-за баррикады, разъярённые солдаты несутся на них. Эдди Бэйби впервые может их рассмотреть. Лишь некоторые из них в шинелях, несмотря на ноябрьский холод. Неподтянутые ремнями гимнастёрки-мундиры висят на них деревенскими рубахами. Ворота распахнуты, обнажая белые нижние рубахи, на фоне которых резко выделяются смуглые восточные лица. На правую руку у каждого намотан широкий солдатский ремень с тяжёлой литой бронзовой бляхой. Получив такой блях и висок или по голове, человек обычно падает, без сознания. Драться бляхами – нормальный армейский способ. Солдаты бегут прямо на них, вращая в воздухе, ремнями. Саня, Кот и Лёва, последние хромая, поднимают брошенные солдатами булыжники и швыряют их в солдат. Эдди Бэби следует их примеру. Толку мало. Как в замедленном фильме, Эди Бэби видит опасно увеличивающиеся смуглые разъярённые рожи как бы для того, чтобы дать Эдди Бэби возможность рассмотреть происходящее получше, внезапно подкатывает до то ли неслышный трамвай и вынужденно останавливается жутко сигналя всеми своими трамвайными курантами. Проехать он не может, часть солдат бежит по трамвайной линии, к тому же несколько больших камней лежат прямо на рельсах. Солдаты уже меньше, чем в 10 метрах от укрывшихся среди голых стволов деревьев кучки ребята милиционера. Дрожащие пальцы Степана прыгают у кобуры. «Стреляй, мудак! Они нас всех замочат! Стреляй!» — кричит Саня! Кот одним рывком хватает Степана за руку, хочет отнять револьвер. Степан отвоевывает свою руку и держит револьвер, вытянув его далеко перед собой. Револьвер трясется в его руке. Степану страшно. «Стреляй!» — кричит Саня! «Стреляй, пизда!» — страшно орет Лёва! «Стреляй, по ногам!» — кричит кот! «Стреляй!» — кричит Эдди Бэби! Под малиновый, непрекращающийся звон курантов трамвая, старшина милиции, наконец, несколько раз подряд нажимает курок. Четыре раза. Баф, баф, баф, баф, грохает в ночном воздухе, и невидимые пули все четыре раза выбивают искры из булыжной мостовой прямо у ног и между ног внезапно остановленной орды. Ребята, сгрудившись за Степаном, видят, как солдаты бегут обратно в темноту за прикрытые баррикады. За остановившимся трамваем, сыпляя искрами, останавливается еще один трамвай и тоже заливается звоном. Двери закрыты, пассажиры прижались к стеклам. Степан стреляет еще несколько раз и меняет обойму. Солдаты укрылись за баррикадой, но не все. Одна крупная фигура останавливается, как бы передумав, и сдает отчаянный рев а а И устремляется на Степана и ребят. «Главарь!» — хрипло говорит Степан. «Сержант!» И пятится. «Он-то нам и нужен!» — говорит Саня. «Отвлеки его, Степан! Раздразни!» «А мы с котом зайдем на него по сторонам. Вдоль забора, а потом сзади. Хуй он что заметит! Он невменяемый!» Кот и Саня опускаются на четвереньки и, припадая к земле, бегут к забору. Сержант теперь не бежит, а тяжело идет на все еще пятящегося Степана, Леву и оставшегося с ними Эдди Бэбби. «Стреляй, сука!» — кричит сержант. «Стреляй, блядь, гнилая! Стреляй в русского солдата, сволочь милицейская! Сдавайся, мудак! Хуже будет!» — кричит сержант Улёва. Все трое, включая Эди Бэби, отступают перед надвигающейся на них тушей сержанта, ожидая момента, когда Саня и кот зайдут ему в тыл. Внезапно водитель трамвая включает дальние фары, и вся сцена заливается жёлтым светом. Сержант перестает быть темной массивной фигурой, его, наконец, можно рассмотреть. Сержант стоит, распахнув обеими руками мундир на груди, видны даже, несмотря на ноябрьскую температуру, капли пота на его лбу. В отличие от нагло ребят, его русые волосы отстрижены под полубокс. Он все ближе и ближе. Степан опасливо подрагивает своим ТТ, вытянув его по-прежнему далеко перед собой. «Ты ж мудак!» «Ты же не можешь!» — орёт Лёва сержанта. «Что не можешь? Кого не можешь?» — не понимает Эдди Бэби. Внимательно глядя на Степана, почти согнувшегося вдвое с его тетой впереди, Эдди Бэби осознаёт, что Степан не очень-то и умеет стрелять. Интересно, был ли Степан на фронте? Почему-то задумывается Эдди. «Стреляй, сука, мне в грудь! Стреляй в русского солдата!» — продолжает бессмысленно животно орать сержант. Вдруг он наклоняется и хватает оказавшийся у него под ногами булыжник и поднимает его над головой. «Обью!» кричит он диким голосом и устремляется вперед, впрочем, чтобы тут же упасть вместе с камнем под тяжестью бросившихся на него сзади кота и сани. Молчаливо на сей раз вырвавшиеся из-за своего укрепления солдаты оказываются ближе, чем кто-либо ожидал, бросаются было на выручку своему вождю и предводителю, но Степан стреляет опять, уже более хладнокровно им под ноги и в ноги, вновь высекая красивые желтые искры из мостовой. Почти в тот же момент место действия еще более оживляется подлетевшими внезапно тремя милицейскими автомобилями и выскакивающими оттуда милиционерами, которые устремляются, предводительствуемые Степаном, вылавливать солдат. Оба трамвайных водителя одновременно открывают двери, и праздничные одетые подвыпившие мужчины выпрыгивают наружу, пытаясь понять, в чем дело. Эдди Бэби слышит свое имя. «Эд!» Саня зовет его. И зовет уже, очевидно, некоторое время, потому что голос злой. «Эд, ёб твою мать, где ты? Беги сюда!» Эдди беби бежит на голос. Саня и кот держат на земле поверженного русского богатыря. Богатырь хрипит и пытается двигаться. Несмотря на Санины сто килограммов и тренированные мышцы кота, видно, что не так им легко держать сержанта в неподвижности. «Эд, где тебя хуй носит?» – говорит Саня уже более миролюбиво. «Сними с этого жеребца брючный ремень». Эдди Бэби опасливо отворачивает вверх мундир сержанта и растёгивает его брюшный ремень. «Не трожь, гнида, ударлю!» – хрипит сержант окровавленным ртом. «Молчи, жеребец!» – обращается Саня к сержанту даже ласково и бьёт его кулаком по лицу, как молотом, сверху. Удар у Сани пудовый, ладонь твёрдая. Саня постоянно набивает свою ладонь, её ребром он спокойно переламывает хорошую доску. Сержант замолкает. Вдвоём с котом они переворачивают сержанта на живот и стягивают его руки крепко-накрепко брючным ремнём. «Мы пойдём ещё чуть разомнёмся, а ты, Эд, посторожи преступника», — насмешливо говорит кот. Его, очевидно, забавляет собственная роль защитника порядка. И, поймав опасливый взгляд идибеби брошенный на сержанта, добавляет. «Ты его не бойся, в случае чего бей его в горло каблуком или порылу твоей стальной подковой». «И не жалея его, Эд», добавляет Саня, «если развяжется, он тебя не пожалеет».